За пятьдесят миль флег, завернувшийся в пять одеял, чтобы спастись от холода и ветра, вскрикнул во сне в тот самый момент, когда Деннис вошел в потайной ход. В ближнем лесу, услышав этот крик, завыли волки. Солдат, спавший рядом с флегом, внезапно умер от сердечного приступа. Ему приснилось, что его терзает громадный лев. Солдат, спавший с другой стороны, проснулся слепым. Флэк всегда чувствовал моменты, когда мир поворачивается вокруг своей оси, хотя и не всегда их осознавал. И в этот раз, проснувшись утром, Чародей знал только, что ему приснился кошмар, быть может из его прошлого, такого далекого, что он и сам его не помнил.